Часть первая. Горизонт событий. Глава первая. Комната Шрёдингера. Ныне всякую историю принято начинать с убийства. Это давно уже не способ заинтриговать слушателей и читателей, а просто форма повествовательной вежливости, как поздороваться при встрече. «Здравствуйте, вот вам труп. Спасибо, проходите». Не укокошить кого-то в начале рассказа стало мавитоном. Скоро уже сентиментальные любовные романы и семейные саги будут начинаться с непременного душегубства. Так что «Здравствуйте, вот, пожалуйста, труп» лежит, легко раскинувшись на асфальте в тихом дворике под окнами академического дома на Кировском проспекте. Кировский проспект, ныне Каменноостровский проспект в Санкт-Петербурге. Китайчатый яркий халат разметался опавшими крыльями. Руки, раскинутые неуверенным объятием навстречу брежащей в туманном небе заре, лицо обращено вверх, и человек поэтически мог бы сказать, что глаза были устремлены в небеса, словно провожали взглядом отлетевшую душу. Но, во-первых, все, кто был там тем утром, поэзии предпочитали суровую прозу жизни, а, во-вторых, вместо глаз на лице мертвеца зияли черно-багровые, наполненные засохшей кровавой слизью дыры. И если уж кому-то пришло бы в голову, стоя над телом Бори Рубинчика, поговорить о душе, то похоже было, что она в ужасе вырвалась через глаза подальше от тела. Как и сам Боря, высадив с собой двойные рамы и стекла, вылетел из окна своей квартиры на четвертом этаже, будто каменное ядро из катапульты. Разлетевшиеся осколки усеивали асфальт, и поблескивали в окруженных вздутыми кровоподтеками глубоких порезах на лице и руках. Судя по всему, при падении Боря воткнулся в асфальт самой макушкой, потому что вместо верхней части головы было какое-то неровное месиво из загустевшей крови и волос, а деформировавшиеся при ударе кости черепа сдвинулись так, что на лице выпирали скулы и челюсти сжались в бульдожьем прикусе. Только выдающийся нос остался невредим, и по-прежнему торчал на лице, как клюв печального попугая. Кроме распахнутого халата, на трупе были только большие сатиновые трусы с пальмами и веселыми обезьянами. Нежно-белый рыхлый живот, похожий на тельце лишившегося раковины моллюска, и безволосая грудь, иссечены порезами и множеством неглубоких колотых ран, нанесенных, возможно, тем же предметом, которым были выколоты глаза, длинным кухонным ножом, с потемневшим от крови лезвием, что недалеко отлетел от правой руки мертвеца. «Жалко Борю», — сказал Костя Золотухин. «Ангелом он, конечно, не был, но все же...» «Ангелом Рубинчик действительно не был. Если только не предположить, что ангелы занимаются спекуляцией, фарцовкой, подпольным производством поддельных дубленок, джинсов и шапок, играют в карты на деньги и водят домой проституток из гостиницы «Ленинград». Я отвел взгляд от тела и посмотрел на небо. Сквозь туманную пелену начал уже проступать сизый утренний свет. Дым, рассеившийся немного за ночь, возвращался. Наплывал из-за крыши, в воздухе снова запахло далеким пожаром. Наступало раннее утро понедельника, 13 августа 1984 года. За два дня до этого, в субботу, «Зенит», уверенно прокладывавший дорогу к первому в своей истории чемпионству, разгромил пахтакор. В тот же день сороковой президент США Рональд Рейган в радиообращении к американскому народу зажигательно пошутил, сообщив, что объявил Россию вне закона навеки вечные и что ядерная бомбардировка начнется через пять минут. Шутка вполне в духе времени, когда часы судного дня показывали без трех минут полночь. И от этой хохмы стрелки их точно дрогнули, продвинувшись на несколько секунд вперед. Вражеские голоса, вещавшие, как и полагается, врагам по ночам из закатной стороны сквозь шум широкополосных помех на очень правильном русском, сообщали о гибели в Першваларском ущелье каравана с конвоем из советских военнослужащих не скупясь на добавлявшие жути подробности о том, что с пленных солдат афганские маджахеды живьем содрали кожу и потом обезглавили. Наши родные голоса по этому поводу хранили молчание, из-за чего в кошмарные новеллы «Голоса Америки» верилось безоговорочно и ограничивались туманными реляциями об успехах в помощи братскому народу Афганистана, предпочитая уделять внимание грядущему официальному открытию игр «Дружба-84» спешно организованных в пику Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Ее мы тогда бойкотировали, проводя тонкие параллели с Олимпиадой 1936 года в фашистской Германии. В играх дружбы принимали участие спортсмены социалистических стран, отмечались успехи атлетов из Монголии, Кореи и Эфиопии. Когда я вспоминаю обо всем этом, мне порой кажется, что у человечества патологически укорачивается историческая память как у рыбки, что плавает кругами в аквариуме, каждые три минуты оказываясь в незнакомом для себя месте. Месяца не прошло, как Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Что же до меня лично, то я этим утром должен был быть далеко от Ленинграда, на лазурном берегу Черного моря, пить холодное вино и загорать на пляже в компании своей невесты Тонечки. Наша свадьба была назначена на ноябрь, но с возможностью совместить сразу несколько дат – бракосочетания, отпуска, свадебного путешествия – то время обстояло непросто, да и само по себе путешествие уже считалось роскошью для молодоженов, обыкновенно проводивших медовый месяц на даче или в пригородном пансионате. С путевкой в ведомственный дом отдыха в Сочи, можно сказать, повезло. Это был подарок от руководства и коллег к предстоящей осенью свадьбе и начальнику третьего отдела уголовного розыска Макарову пришлось приложить известные усилия, чтобы выбить этот подарок в главке. Но с поездкой вышла незадача, потому что Тонечка бросила меня за неделю до этого, сообщив о своем решении в кафе на Невском 24, более известном как «Лягушатник», под бокал шампанского и два шарика ванильного мороженого, которые я заказал, предполагая обсудить предстоящий отпуск, не зная еще, о чем будет идти разговор. С Тонечкой мы познакомились два с половиной года назад, зимой, в очереди за ментаем. Жанр требует какой-то героической истории знакомства, чтобы, например, я защитил ее от хулиганов или с учетом профессии спаса от вооруженных бандитов, но нет. Мама в выходной отправила постоять очередь в универсам рядом с домом, а Тонечка стояла впереди, миниатюрная хорошенькая блондинка в кудряшках, и с большими голубыми глазами. Она училась на третьем курсе Института культуры на экскурсовода. Было ей 20 лет. Мне в том году исполнилось уже 27. И мама регулярно сообщала о потере надежд понянчить внуков. В то время как, например, у подруги с работы Анны Ильиничной сыну 25, а у него уже двое, и третьего ждут. Я пообещал маме, что и ее счастье не за горами, и потерпеть осталось совсем немного потому что с Тонечкой мы решили жениться, когда она закончит учебу. И вот закончила. «Витя, ты только не переживай», — сочувственно увещевала Тонечка, хмуря лобик и, глядя на меня огромными голубыми глазищами так, словно уже готова была осудить любые проявления переживаний. «Ну, сам подумай, какие у нас перспективы?» Оказалось, что размышления о перспективах у теперь бывшей моей невесты начались не вчера. Как я понял, она уже полгода встречалась с каким-то товароведом и радостно приняла от него предложение. Как-то незаметно наступило то время, когда товаровед стал более привлекательной партией, в отличие, скажем, от военного летчика, милиционера и уж тем более инженера. Вроде и ничего героического, и даже как-то немного неловко говорить у меня муж-товаровед, а все равно подруги завидуют. «У него хорошая должность, свой автомобиль, квартира кооперативная», веско перечисляла тонечко незамысловатые составляющие формулы любви. «Крыть мне было нечем, потому что против автомобиля я мог выставить только пожилой отцовский ишкомби, а кооперативной квартире противопоставить комнату в родительской двушке, где и предполагал до сего момента строить семейное счастье». «Ну все, пока. Надеюсь, ты не обиделся» и тонечка упорхнула, легкая, как юная бабочка, оставив меня одного с подтаившим в железной креманке мороженым и открытой бутылкой сладкого шампанского. Люди вокруг заняты были собой. На улице сиял летний вечер. У окна на зеленом плюшевом диванчике сидела в одиночестве красивая молодая женщина, миндальные глаза с поволокой, высокие скулы, пухлые ярко очерченные губы темные волосы, куртка, острижены по последней моде, легкое платье с широкими, как крылья, плечами. Она поймала мой взгляд и улыбнулась. Я позвал официантку, рассчитался, отправил бутылку шампанского на столик темноволосой красавицы и ретировался. На работе я написал рапорт о переносе отпуска, а путевку подарил Олегу Кравченко, заместителю Макарова, человеку давно семейному, а оттого глубоко и безнадежно одинокому как бывает, одинок человек только в устоявшейся благополучной семье. Отказался от денег, а продать трехнедельный тур в Сочи можно было бы рублей за сто, не меньше, и только попросил привезти бутылку хорошего коньяку, прервав поток благодарностей. Вот поэтому утро понедельника застало меня не в номере с видом на море, а дома, бесцеремонно подняв с кровати настойчивой дребезжащей трелью телефонного звонка. Я нашарил рукой трубку, снял и ответил, не открывая глаз. «Адамов, доброе утро, товарищ капитан. Старший лейтенант Архангельский, УВД Петроградского района. Звоню по поручению руководства. Вы нужны на адресе. Можете сейчас подъехать?» Звонок с позаранку — это всегда тревога. Среди ночи может вдруг позвонить подгулявший приятель, брошенная подружка или родственник с другого конца страны. Но в пять утра... Звоня только лишь с тем, чтобы сообщить плохие новости. Адрес, который назвал лейтенант, был мне знаком, и нехорошее предчувствие о судьбе Бори Рубинчика почти равнялось уверенности. Я натянул брюки, надел любимую рубашку в синюю клетку и вышел из комнаты. Телефон в коридоре я обычно выключаю на ночь, чтобы родители не беспокоили не такие уж редкие при моей работе ночные звонки, но отец все равно проснулся. «Что случилось, сынок?» — спросил он, моргая с просонья. — По работе, — ответил я. — Папа, можно я машину возьму? — Бери, — ответил он и зевнул. — Только не разбей. Это напутствие повторялось каждый раз все семь лет с тех пор, как я получил права. — Хорошо, я аккуратно. Я кое-как умылся и почистил зубы. Подумал и решил, что побриться не успею. На кухне отец ставил чайник. Он работал мастером участка на красном выборце. Утренняя смена начиналась в семь часов, и ложиться спать уже не было смысла. — Чай будешь пить? — Нет, пап, тороплюсь. Я взял банку с чайным грибом, через пожелтевшую марлю нацедил полную кружку желтовато-зеленой жидкости и махом выпил. Забористый кислый вкус был так крепок, что разом прогнал остатки сна. Даже глаза сами собой распахнулись, будто от удивления, и мурашки побежали по телу. Я набросил пиджак, взял ключи от машины и вышел. Город был пуст, тих и недвижен. Панельные девятиэтажные новостройки застыли в утреннем оцепенении. Выцветшее от жары небо, чуть потемневшее и посвежевшее за ночь, постепенно светлело и заволакивалось первым дымом, который выдыхали просыпающиеся пожары на севере и востоке. Торфяники тлели уже с неделю день. Служба пожарной охраны проливала сухие леса, рапортуя об отсутствии опасности выхода огня на поверхность. Граждане, привыкшие ко всему, постепенно свыкались и с дымом. До Кировского проспекта я добрался за десять минут, перескочил через мост на Аптекарский остров, миновал спящий сад Дзержинского, проехал мимо едва различимого межвысоких старых деревьев туберкулезного диспансера и притормозил, приготовившись развернуться. Сад Дзержинского, ныне Лопухинский сад в Санкт-Петербурге. Даже если бы я забыл нужный адрес, ошибиться было бы невозможно. У тротуара напротив высоких декоративных ворот без створок, ведущих во двор, стояло несколько автомобилей с ведомственными номерами. Желто-синий патрульный УАЗ, новенькая блестящая тройка цвета свежей травы и скорая помощь с выключенными спецсигналами, которая никому здесь уже помочь не могла. У ворот переминался с ноги на ногу молодой сержант. Увидев меня, он был оживился, шагнул навстречу, но взглянул на удостоверение, козырнул и потерял интерес. Дом не зря назывался академическим. Мало в каком еще доме Ленинграда, при всем богатстве научных и культурных традиций, жили в таком количестве деятелей науки и искусства. В разные годы здесь квартировали шесть академиков, пять живописцев, три известных поэта, два прославленных архитектора, И даже одна балерина, не говоря уже про профессоров, врачей, генералов, тоже в своем роде ученых войны и художников масштабных сражений, этих вовсе было без счета. Впрочем, инвазия нового времени коснулась и этого дома. Поселился же тут Боря Рубинчик, заняв квартиру после смерти родителей, известных в прошлом микробиологов, которые уж точно не предполагали для сына ни той карьеры, что он избрал, ни такого конца, к которому, вероятнее всего, эта карьера и привела. Длинный и узкий двор «Курдонер» вел к двери центральной парадной. «Курдонер» — открытый парадный двор перед зданием, ограниченный выступающими боковыми флигелями и главным фасадом. Монументальные фасады благородного серого цвета, украшенные всеми неоклассическими излишествами, какие только могли измыслить в начале века. Барельефы, пилястры, декоративные колоннады, розетки, статуи в нишах, горгульи и креатиды, поддерживающие балконы, сами балконы, все в лепных завитках, тянулись вверх на исполинских пять этажей, каждый из которых стоил двух в обычном доме где-нибудь в Купчино или на гражданке. Крышу венчала монументальная мансарда, огражденная каменными перилами. Степенные ряды больших окон кое-где светились огнями и ярко сияло электричеством выбитое окно на четвертом этаже по центру дома, как вытаращенный в удивлении глаз, из которого выпал монокль. Я огляделся. Сотрудники в форме и в штатском входили и выходили из двустворчатой двери парадной, разговаривали с жильцами, которые группами и по одному жались у стены дверей, переступая ногами в домашних туфлях и запахивая наброшенные на ночные рубашки халаты. Голоса звучали негромко то ли из уважения к смерти, то ли к тихому летнему утру, и только где-то периодически бесцеремонно включалась рация, шипела белым шумом эфира и снова замолкала. Костя Золотухин, мой старый приятель из спецодела, появился откуда-то сбоку и приветственно ацелютовал. «Привет, Виктор!» — как всегда с ударением на второй слог. «Так и знал, что тебя сюда дернут!» Он кивнул в сторону и произнес, чуть понизив голос. — Рубинчик. — Вот так. Я посмотрел туда, куда показал Костя. Припаркованная шестерка модного цвета золотое руно частично закрывала обзор. Я увидел только рассыпанные по асфальту осколки стекла и знакомого судебно-медицинского эксперта Генриха Левина, делающего пометки в бланках на широком планшете. — Почему общий сбор? — Костя пожал плечами. — Тело с признаками насильственной смерти, сам понимаешь. Уже повод всем собраться и хорошенько постоять рядом. К тому же в угрозыске мало отделов, где бы Боря не засветился. У тебя проходит как потерпевший по разбойному нападению, у меня, понятно, в разработке по связям с иностранными гражданами. Шестой его изучал как участника, так сказать, сообществ. Теперь вот и убойщики им занимаются. Напоследок. А кто от второго отдела? Игорь Пуканин. Он со свидетелями работает, наверху. Сюда первыми приехали ребята из района, но в связи с особенностями личности позвонили дежурному в главк. Убийство — дело серьезное, подняли с по заранку само руководство. Костя потыкал пальцем в дымное небо. А руководство не любит, когда его поднимают плохими вестями. Поэтому передали по начальникам всех причастных отделов прислать сотрудников по принадлежности. Честно говоря, что мне тут делать, я не очень понимаю. Да и тебе тоже. «Разве что с бурей проститься. Пойдешь посмотреть». Покойник лежал в двух шагах от входа в подъезд, бесформенной пестрой кучкой, как сбитая птица. Рамы окна наверху были распахнуты настежь, а одна и вовсе выломана почти полностью, и угрожающе накренившись висела на одной петле. Я снова взглянул на мертвеца. Вверх смотреть было приятнее. «Доброе утро, Генрих Осипович. Что скажете?» Судмедэксперту Генриху Левину было едва за сорок, но мне он казался пожилым и умудренным седыми годами. Когда тебе самому еще нет тридцати, сорокалетний порог представляется почти метафизической гранью, за которой по полям Асфаделии бродят бесплотные тени, шелестящими голосами несущие околесицу про то, что после сорока только начинается жизнь. Да и Генрих Осьпович не молодился. Скорее, напротив, носил роговые очки, бородку клинышком, волосы с легкой проседью зачесывал назад, прибавляя себе этим всем еще пару десятков лет возраста и на полвека жизненного опыта. Он возрился на меня поверх очков взглядом, которым отразилась мудрая скорбь поколений, вздохнул и ответил. «Здравствуйте, Витя. Ну что я могу сказать без экспертизы? Вы и сами все видите. Ну, хотя бы предварительно?» Левин вздохнул. видите вы же меня знаете. Я не люблю вот этой профанации. Я сейчас скажу, а вы выводы сделаете наверняка неправильные. Подождите сутки. Будет заключение, все узнаете, если вам вообще это надо. Вы же случаями насильственной смерти не занимаетесь, верно?» Я молчал. Генри Хосьпович поцарапал немного ручкой в своих бланках, покосился на меня, снова вздохнул, И опять принялся что-то черкать на бумаге. Я закурил. За воротами по проспекту с басовитым бодрым гудением прополз поливальный автомобиль. Левин горестно закатил глаза и произнес. «Вы, видите мертвого уболтаете?» «Ладно, уговорили. Но никаких шокирующих откровений не будет. Вероятно, запомните это слово, смерть наступила в результате падения с высоты». Об этом говорят характерные травмы теменной и затылочной части головы, частичная деформация костей черепа и состояние шейных позвонков. Если проще, то вот здесь, видите, следы мозгового вещества на асфальте, а голова у него болтается, как на веревочке, потому как позвонки компрессионным ударом раздавлены в крошево. Учитывая, что до его окна метров двадцать, а также то, что в землю он воткнулся почти вертикально, все это неудивительно. На торсе и животе множественные ранения, предположительно, запомните, предположительно, ножевые. Насколько я могу судить здесь и сейчас, они носят поверхностный характер. Ни одно ранение не является проникающим и тем более смертельным. Но это не точно. Травматическое удаление глазных яблок исполнено несколькими ударами, причем, я бы сказал, неуверенными. Видите порезы внутри глазниц? Нет? Присмотритесь. Не хотите? То-то же. На мой личный взгляд, орудие, которым это проделано, не проникло настолько глубоко, чтобы поразить мозг. Хотя это еще нужно проверить. Я взглянул на кухонный нож с потемневшим от крови лезвием, уже аккуратно упакованный в целлофановый пакет для вещественных доказательств, и вопросительно посмотрел на Левина. Тот замахал руками. «И не спрашивайте, понятия не имею. Пока я не могу отвергнуть эту гипотезу однозначно». «Сам себя изрезал», — произнес я задумчиво. Выколол глаза, а потом выбросился в окно вниз головой. Потому и нож рядом. видите избавьте меня!» «А что у него с руками?» Лицо несчастного Бори было тем зрелищем, на которое непросто смотреть, но если уж посмотрел, то оторвать взгляд получалось с трудом. На кисти рук я обратил внимание только сейчас. Они были изуродованы множеством рваных ран, таких глубоких, что в некоторых местах сквозь вывороченную плоть тошнотворно белили кости. На нескольких пальцах вместо ногтей багровели свежие раны. «А вы наверху были?» — ответил вопросом на вопрос Генрих Осипович. «Нет». «Ну так поднимитесь, сделайте одолжение. Все поймете. Там сейчас Леночка работает. Заодно с ней обсудите свои смелые версии. Она любит сходу начинать фантазировать. Вам подстать, собеседник». За тяжелыми двойными дверями полугая узкая лестница через высокую арку с лепными узорами вела на основной лестничный марш, изгибающийся вправо, как винтовые ступени в замковой башне. Сверху неслись голоса, шарканье ног, стук дверей. Где-то заходилась заливистым лаем маленькая собачка. На встречу спустился усатый дородный мужчина в трикотажных тренировочных брюках и наброшенной на майку белые выглаженные рубашки. Типичный гражданский, поднятый по внезапной тревоге. На этажах было по две квартиры. Некоторые двери приоткрыты, из них выбивался слишком яркий для раннего утра свет и слышались нервные разговоры. Обе створки дверей в квартиру Рубинчика были распахнуты настежь. Полузнакомые и незнакомые вовсе мне люди входили и выходили, как бесцеремонные незваные гости. Лестничным маршем выше на площадке стояла высокая женщина царственной внешности в длинном черном халате. Она стискивала пальцы, унизанные перстнями, и недовольно смотрела вниз. Рядом мыкался испуганный человечек в серой пижаме и круглых очках, плешивый, неопределенного возраста и такой же внешности. У самого порога кинолог Шамранский, усатый и немолодой уже дядька, похожий на гвардейца Петровских времен, присел на корточках рядом с прижавшимся к полу служебным псом и негромко увещевал. «Спокойно, Цезарь! Ну что ты, Цезарь, успокойся!» Цезарь тяжело дышал, вывалив влажный язык, и виновато посматривал из-под рыжих бровей. Шамранский кивнул мне, вздохнул и снова принялся то ли успокаивать, то ли уговаривать своего пса. «Спокойно, ну все, Цезарь, спокойно!» Я вошел в просторный широкий холл. Первое, что я почувствовал, запах. Резкий аромат алкоголя и еще один, чуть заметный, неуловимый, похожий на то, как пахнут перегревшиеся электроприборы. Справа от входа располагался камин. Я обратил на него внимание еще в свой первый визит. Огромное, облицованное мраморной плиткой сооружение, высотой почти в человеческий рост, полкой, на которой можно было бы уложить спать приезжего родственника, ажурной, кованой решеткой, и топкой размером с гостиную в стандартной пятиэтажке. Собственно, камин — единственное, что не изменилось, вернее сказать, устояло перед тем, что обрушилось на квартиру Бори Рубинчика. Почтенный мозаичный паркет холла был заляпан бурыми пятнами крови и усеян осколками вазочек, керамических подсвечников, ювелирных подставок и семейства из семи слоников, сметенных с каминной полки. Вешалка сорвана со стены, опрокинута и как будто растоптана. Телефонная тумбочка опрокинута, а сам аппарат последней модели с кнопками вместо диска превратился в пластмассовую труху, среди которой одиноко поблескивала полусфера звонка. Стены холла иссечены беспорядочными надрезами, как если бы кто-то яростно бился с незримым противником, то и дело коварно уворачивающимся от ударов. Кухня пострадала меньше, Только ящики со столовыми приборами были вытащены из стола и брошены на пол. По разлетелись вилки, ложки, ножи, и на металлических стенках массивного финского холодильника виднелись две глубокие окровавленные вмятины. Дверь в спальню находилась напротив входа и была приоткрыта. Я осторожно толкнул ее и заглянул внутрь. Огромное тройное зеркало-трюмо обрушено на пол и расколото на куски. Дверцы платяного шкафа размером с сарай, проломлены и вдавлены внутрь, как если бы в них врезался самосвал. Матрасы и постель на огромной кровати вздыблены так, словно кто-то пытался под ними спрятаться, но безуспешно. Я перевел взгляд на стену над высокой ажурной спинкой. Там чуть заметно темнел прямоугольник обоев на месте пропавшей картины, в центре которого выступала массивная дверца сейфа. Она была приоткрыта, и я знал, что там пусто. Из гостиной тянуло дымным сквозняком, сладким спиртом и сверкали вспышки фотоаппарата. Я осторожно переступил сорванные бамбуковые занавески и заглянул внутрь. Шикарная гостиная Бори Рубинчика из визитной карточки преуспевающего человека превратилась в свалку варварски изломанной мебели, забрызганной и залитой кровью. В роскошной румынской стенке не осталось ни одного целого шкафа. Стеклянные дверцы серванта разбиты вдребезги, полки обрушены, все, что было внутри — фарфоровые сервизы, чешский хрусталь и стекло, редчайшая отечественная коллекционная анималистика — Грудами и россыпями окровавленных осколков усеивала глубокий ворсистый ковер вперемешку с сувенирными фигурками, свечами, безделушками из тех, что бесконечно передаривают друг другу по праздникам, изорванными и растоптанными подписными изданиями Мориса Дрюона, Агаты Кристи, собраниями сочинений русских классиков, дефицитными журналами «Англия» и почти подсудными яркими номерами «Плейбой» которые, похоже, рвали на части с особой жестокостью. Откидная крышка бара открыта, оторвана, и лампочка внутри освещала мягким янтарным светом варварски расколотые бутылки. Гавана-клуб, бифитер, мартель, чинзана, причем орудием разрушения, судя по всему, была избрана бутылка виски Джонни Уокер, метка запущенная в бар на манер биты при игре в городки. На диване валялась сорванная с петель внутренняя дверь, с треснувшим матовым стеклом, а сам диван, роскошный, серо-голубой, плюшевый, мягкий, как райское облако, был беспощадно вспорот от подлокотника до подлокотника. Довершали картину чудовищного разгрома, сброшенная со стены на пол старинная икона в большом темном киоте с разбитым стеклом, опрокинутый цветной телевизор, тяжелый полированный корпус которого был расколот, а в центре лопнувшего, потемневшего экрана торчал, как засевшая пуля, один из семейства слоников с каминной полки и разбросанные видеокассеты, некоторые с предусудительным до уголовной ответственности содержанием, в частности, Эмануэль и греческая смоковница. Это в наше благословенное время они кажутся не эротичнее голова манекена в витрине, а тогда были способны вогнать в краску любого бабника со стажем, и обеспечить владельцу судимость за распространение порнографии. «Привет, Адамов!» – раздался голос откуда-то снизу. «Когда в кино меня пригласишь?» Я опустил глаза. Рядом с журнальным столиком на корточках сидела Леночка-смерть и с любопытством смотрела на меня. Вообще-то фамилия у Лены была Сидорова, и она являлась одним из лучших экспертов-криминалистов, работающим по сложным случаям тяжких преступлений против личности. Почтительное и жутковатое прозвище свое она заслужила из-за удивительной стойкости перед самыми страшными и кровавыми сценами насилия и даже некоторого удовольствия, с которым разбиралась в делах об убийствах. Проницательностью при этом она отличалась невероятной. Картину происшествия восстанавливала так, что даже потерпевшим напоминала некоторые детали, не говоря уже о традиционно забывчивых преступниках. И фору в следственном деле могла дать ей многим из тех, для кого это дело было профессией. Внешность Лены хорошо рифмовалась с ее прозвищем. Очень темные волосы с медным отливом, которые она заплетала в тугую короткую косу, необычайно бледная кожа, коричневые крупные веснушки, яркие голубые глаза и острый нос. Сейчас ее назвали бы интересной и оригинальной И быть может даже модный фотограф пригласил бы на съемки для известного бренда, но в то время с такими данными, да еще и в купе с резким характером, шансов на популярность у Леночки было немного, а потому в свои двадцать девять она оставалась девушкой незамужней и, кажется, не особенно этим тяготилась. Сейчас на ней было синее платье в крупный белый горох из-под подола которого торчали острые бледные коленки, босоножки без каблука и тоненькие резиновые перчатки на длинных пальцах, в которых она держала маленький пластиковый пинцет с зажатым между лапок чем-то неразличимо микроскопическим. Фотограф слегка улыбнулся мне, отвернулся, прицелился аппаратом куда-то в угол и снова щелкнул вспышкой. — Привет, Лена. Вот как победим преступность, сразу же приглашу. «Так это уже на следующей неделе!» — воскликнула она и вздохнула. «Обманешь ведь наверняка!» «Ну что, уже есть версии?» «Какие версии, Лена? Это же не мое дело!» «Я тут так, на экскурсии!» Она погрозила мне затянутым в латок с пальчиком. «Брось, Адамов, я тебя знаю! Ты сыщик! У тебя сыскная мышца автоматически срабатывает!» Она обвела взглядом комнату. «Та еще картинка, верно?» «На следы борьбы не очень похожи», — я согласно кивнул. «Скорее на погром, бессмысленный и беспощадный». «Точно. А теперь обрати внимание вот сюда». Леночка широко раскинула руки и выразительно посмотрела на меня. Я взглянул и сначала не понял, что именно она имеет в виду. Потом взглянул еще раз и даже присвистнул от изумления. «Ага», — торжествующе сказала Леночка, — «знала, что оценишь». Дальний угол гостиной справа от разбитого окна оставался совершенно нетронут. Я не сразу заметил это в общем кавардаке. Журнальный столик со стеклянной столешницей, рядом с которым примостилась Лена, широкое серо-голубое кресло, кровная родня безжалостно погубленного дивана, высокий торшер с двумя абажурами, светящимися желтым и розовым, чеканка на стене с профилем нефертити, Все было в целости и даже, кажется, не сдвинуто с места. Жутковатый островок мира и тишины в самом центре тайфуна. Больше того, на столике имели место пепельница с истлевшей сигаретой, красная пачка мальбора, широкий бокал с жидкостью цвета мореного дуба на донышке и округлая бутылка с широким горлышком, выглядевшая на два моих месячных оклада. Этот нетронутый угол комнаты Среди общего хаоса наводил жути больше, чем окружающий страшный разгром. Об него разбивались логика и здравый смысл. Я подошел ближе, осторожно ступая по превратившемуся в хлам зажиточному быту и не без труда прочел надпись на этикетке «Соур «Господи, Адамов, ты дикарь. Это Курвуазье, чтоб ты знал! Покойник понимал толк в хорошем коньяке?» «И к чему это его привело?» — риторически парировал я. Наверное, теперь моя очередь спрашивать, есть ли версии. Леночка многозначительно приподняла бровь и загадочно усмехнулась. Побудешь здесь еще полчасика? Я первичное описание закончу, можем потом сходить покурить. Договорились, погуляю тут пока. Стрелки часов показывали начало шестого, и делать все равно было нечего. Во дворе Шамранский выгуливал повеселевшего Цезаря, который на радостях Навалил огромную кучу на газончик в центре двора. Я нашел Пуканина из второго отдела и перекинулся с ним парой слов. Познакомился с суровой царственной дамой в черном, Едвига Ильинишна, вдова генерала внутренних войск Расторгуева. Того самого, добавила она многозначительно, хотя мне эта фамилия ни о чем не сказала. Переговорил со Львом Львовичем, главным инженером турбостроителя» в характеристические черты которого, кроме серой пижамы, очков и плешивости, добавился густой дух доброкачественного перегара. Заглянул к соседям напротив, молодая пара. Сережа учится на восточном, длинной, тощей, совпалой грудью, выпирающим кадыком, весь какой-то костистый, как гриф. И Маша, косящий взор, крутые бедра, полные губы и челка. Хронологическая картина происшествия складывалась довольно четкая. Примерно в четыре утра соседи Рубинчика проснулись от шума. Ни криков, ни громкой музыки, ничего такого, что обычно нарушает священный ночной покой граждан. Просто какой-то топот и словно бы звуки передвигаемой мебели, которые очень скоро превратились в раскатистый грохот. Некоторое время соседи деликатно терпели, злобно таращась в темноту и возмущаясь в полголоса. Но когда к шуму добавились звуки бьющегося стекла, а потом что-то тяжеловесно грянулось так, что с потолка на нос Едвиги Ильиничной посыпалась штукатурка, она не выдержала и поднялась к соседу. «Я к людям очень терпеливо и скандальных сцен не люблю. Да и Боря, что про него не говори, мог приходить поздно, ночами не спать, но никогда себе безобразий в доме не позволял. А сегодня у него будто черти отплясывали». У меня даже Пополь проснулся и завыл от испуга, бедняжка. А он спит очень крепко. Вот я и пошла. Дверь в квартиру Рубинчика была приоткрыта, и этот факт несколько обескуражил Дедвигу Еленичну. Она остановилась в неуверенности, не решаясь на активные действия в одиночку, но через пару минут к ней присоединился Лев Львович с пятого этажа. Грохот пронял даже его. А потом из соседней двери выглянули Сережа и Маша. В конце концов. Поднялся и Матвей Архипович со второго, почтенный усатый муж в белой рубашке, которого я встретил на лестнице. К тому времени из квартиры доносились уже совершенно кошмарные звуки. Это было какое-то светопредставление. Все гремело так, что стены тряслись. И вот что странно. Больше ничего, понимаете? Ни голосов, ни воплей. Просто на фоне мертвенной тишины какое-то остервенелое громыхание. А еще запах. Такой электрический, как бывает во время грозы. Нет, если бы крики какие-то или на помощь кто-то звал, то да. Мы... мы бы все, как один. Лев Львович старался дышать в сторону, виновато пряча глаза. Я сразу про ограбление вспомнил, признался Сережа. Бориса же ограбили десять дней назад. Вы в курсе? Ну вот и подумал, вдруг злодеи вернулись и ищут что-то. На самом деле был еще один звук. «Противный», — вспомнила Маша. «Писк, как бывает, когда телевизор не выключили, у меня от такого уши закладывает». «Лично я ничего никогда не боялась и не боюсь», решительно сообщила Едвига Ильинична. «Но один в поле не воин, а нас было мало. Сейчас многие на дачах. Терешенки у себя на Мшинской, Хатимские под Зеленогорску катили. Лев Львович, кстати, тоже жену с котом и сына отправил на дачу» а сам взял отпуск и пьянствует. Отдыхает, с позволения сказать. Не с ним же идти в бой. Да и не Сереже вы его видели. Неосторожным взглядом можно убить. В итоге, когда Едвига Ильинична все же набралась отваги и толкнула дверь, из квартиры донесся звон стекла, треск рам, а потом во дворе кто-то закричал. Это Коминтерн Леонидович был, из второй парадной, профессора медицинского. — рассказал Сережа. — Он часто выходит курить во двор с позаранку. Вот и увидел. Соседи гурьбой кинулись вниз, оставив у открытой двери квартиры только Льва Львовича. — Я покараулить оставался, мало ли что, — пояснил он. — Лева, знаете ли, трусоват, — с легким презрением прокомментировала Едвига Ильинична. — Мы все на улицу побежали, а он отстал. Якобы построжить, тоже мне, сторож. Лев Левович, впрочем, недолго выдержал одиночество и тоже спустился вниз, встретив несущегося через три ступеньки Сережу, который бежал к себе в квартиру вызвать милицию и скорую помощь. Дальше все толкались во дворе, ахая вокруг распростертого Бори. Коминтерн Леонидович отважно кинулся к пострадавшему, пытаясь оказать ему помощь, но в итоге лишь растромошил тело и сгваздался кровью, после чего провозгласил «мертв», вызвав машины крики и исполненные достоинства обморок Евдигии Линышны. Скоро во двор выбрались почти все обитатели дома, опасливо любопытствовали, качали головами, переговаривались и ждали милицию. Пренебрегли этим общим собранием только Марфа Игнатьевна с первого этажа, которая не так давно сравнялась девяносто пять лет и которая предпочитала наблюдать жизнь из окна квартиры и Серафима, дама полусвета из мансарды. Неотягощенная определенными занятиями, а в то утро и избытком одежды в длинном перламутровом неглиже стояла она на маленьком своем балконе и сонно щурилась на переполох. «Между прочим, дочь самого Лепешинского», — скорбно сообщила Едвига Ильинична, — «ныне единственный позор нашего дома. Раньше еще был вот Боря. Ну а что вы так смотрите? Жулик? Прохвост?» Болтался ночами неведомо где, машину свою ставил не в гараже, а прямо во дворе, как бродяга. Вот этот агрегат цвета детской неожиданности. Видели? Я, кстати, вашим коллегам неоднократно сигнализировала, не скрою, и была бы не против, чтобы его посадили. Но такого конца, конечно, никто ему не желал. Через полчаса я снова вышел во двор. Тело уже увезли отправив туда, где ему предстоит пройти последний допрос с пристрастием, отвечая на вопросы, задаваемые при помощи хирургической пилы и ланцета судебного патологоанатома. Уехал и Шамранский с Цезарем. Костя Золотухин укатил на своей новенькой травянисто-зеленой тройке. У высоких ворот оставались только микроавтобус РАФ криминалистической лаборатории, патрульный автомобиль, и пара машин сотрудников второго отдела, которые разошлись вслед за гражданами по квартирам, заканчивая процедуру опроса. Постовой мыкался у входа во двор, сдвинув на затылок фуражку и, меряя шагами, как цапля, расстояние от столба до столба. Я уселся на лавочку напротив шестерки рубинчика и закурил. Через окна мне были видны белые мохнатые чехлы на сиденьях, разноцветная оплетка руля, и фигурка полуголой русалки под лобовым стеклом, богатый советский тюнинг. Из парадной вышла Леночка, махнула мне рукой, сунула сигарету в зубы, подошла и уселась рядом. «Любуешься?» — кивнула она на машину. «Все, что осталось от человека», — отозвался я. «Кроме хлама в квартире ни семьи, ни детей, даже похоронить будет некому». Лена пожала плечами и ничего не ответила. Мы помолчали. «Ну что, сравним наблюдения?» — предложила она. «Начнешь первый?» «В спальне и на кухне почти нет следов крови, только на холодильнике вмятины, похожие от ударов кулаками, и разрушение минимальное, в отличие от гостиной». «Точно. Смотри, что получается. Рубинчик спокойно сидит себе дома, выпивает в ночи, думает о своем, потом встает, идет в холл и открывает входную дверь». Предположим, что к нему кто-то пришел, причем визитеры настроены были, скажем так, недружественно. Он это сразу же понимает, бежит в спальню, она как раз напротив входа в квартиру. То, что я увидела в спальне, можно теоретически назвать следами борьбы, хотя и диковатыми. Уверена, что, например, дверцы платяного шкафа, проломленные чьей-то спиной, зеркало на трюмо, просто опрокинули в схватке. На кровать обратил внимание? да как будто кто то под одеялом прятался и его оттуда вытащили это первый штрих к картине безумия потому как трудно представить чтобы взрослый человек всерьез пытался спрятаться от налетчиков забравшись при них под матрас после этого еще не израненный рубинчик отправляется на кухню и лупит кулаками по холодильнику да так что разбивает в кровь руки потом рывком вытаскивает ящик со столовыми приборами и находит нож Наносит себе первые раны В холле характерная дорожка Из пятен крови, пока небольших Которая тянется из кухни к гостиной И, как с саблей, кромсает лезвием стены Сметает мелочь с каминной полки Топчет вешалку и телефон Потом входит в комнату И устраивает чудовищный разгром Режет диван, громит шкафы Рвет книги с журналами Голыми руками разбивает стекла в серванте Я почти уверена, что он еще и головой туда пару раз въехал. Кулаками дробит посуду, швыряется слоником в телевизор, не забывая при этом резать себя ножом, доходя до того, что выкалывает глаза, а потом и вовсе выскакивает головой вперед через закрытое окно. Думаешь, сам себя резал? А ты, можно подумать, иначе считаешь. Если бы его пытали, то связали бы и рот заткнули, чтобы не орал. А Боря и так ни звука не издал что тоже чрезвычайно странно. Да, будет еще анализ образцов крови с ножа, результаты сбора материалов и отпечатков пальцев в квартире, исследование трупа, но пока это больше всего похоже на внезапный приступ буйного помешательства. Но! Кажется, кто-то упоминал про налетчиков и таинственных визитеров. Леночка глубоко затянулась, прищурилась и выпустила дым в небо и без того уже подернутая дыханием далеких пожаров. «С одной стороны, человек, который вдребезги разбивает сервиз Мадонна, точно псих. У меня сердце кровью облилось, когда осколки увидела. И тут нам посмертная психиатрическая экспертиза в помощь. С другой — это какое-то странное безумие, которое заставляет избирательно разнести к чертям только одну комнату в квартире и при этом почему-то не тронуть угол с креслом и столиком. Он туда даже не бросал ничего». И почему открыта входная дверь? И что за запах такой, как после грозы? И почему Цезаря так и не удалось в квартиру затащить? Ты вот не видел, а у него даже шерсть дыбом встала, скулил, упирался, так и не вошел ни в какую. А Цезарь — пес старый, опытный. Он и на пепелище работал, и на убийстве в Синявино в прошлом году, где пять трупов на даче две недели лежали, в закрытом доме, в жару. У меня твердое ощущение что кто-то еще был в квартире, сидел в этом кресле под торшером с удобствами и наблюдал, как Рубинчик свое жилище громит и кромсает себя ножиком. Что его заставило это сделать? А в окно он выпрыгнул, чтобы избавиться от страданий, как будто в этой комнате произошло и убийство, и самоубийство одновременно. С какой стороны посмотреть? Она взглянула на меня, широко распахнув бледно-голубые глазищи словно ей воочию представилась описанная картина. Я вздохнул и мягко ответил. «Лена, ты перемудрила». В безумии нет логики. Потому и дверь открыта, и один угол не тронут. Мало ли, что бедняге Борюсику там привиделось. Но даже если предположить, что в квартире кто-то был посторонний, выйти он оттуда никак не мог. Соседи несколько минут толклись у дверей когда там продолжался этот бедлам, пока Рубинчик не выбросился из окна. Потом у квартиры оставался Лев Львович, а когда он тоже стал спускаться вниз, то навстречу ему уже поднимался Сережа, молодой человек из квартиры напротив. Забежал к себе и позвонил в милицию. Телефон у него в коридоре, дверь он не закрывал. Но даже если представить, что злодеи как-то успели незаметно выйти на лестницу, пока он разговаривал с оперативным дежурным, то как бы они прошли мимо столпившихся у тела Бори жильцов, если бедняга лежал почти у самого входа в парадную? Похоже, это и вовсе было бы невозможно. Тут сотрудников собралось почти как на концерт в день милиции. Им даже в какой-нибудь квартире было не спрятаться. Пуканин со своими ребятами их все обошел. А Цезарь? И запах! испугавшиеся служебной собачки и неопределенного запаха, Маловато для квалификации смерти как убийства. Как и твоих ощущений, прости. Ладно. Леночка бросила сигарету в урну в форме античной вазы, встала и потянулась. Попробую хоть что-то найти еще. А потом с Генрихом Осиповичем пообщаюсь. Да, он старый зануда, но дело знает. А тебя, Адамов, приглашаю зайти как-нибудь свободным вечерком в морг, если уж ты меня в кино не зовешь. Звучит неплохо. Ага. Чай попьем, посекретничаем. Не так, чтобы очень, но все же. На проспекте уже вовсю шумели машины. Сержант у входа во двор совсем сморило от вынужденного безделья. Среди высоких деревьев, окружавших туберкулезный диспансер, надсадно закаркал ворон и улетел в дым над Аптекарским островом. В городе начинался новый день, уже без бори Рубинчика. Я поднялся со скамейки и пошел к машине. У ворот оглянулся. На балконе мансардного этажа томная Серафима, теперь уже единственный позор приличного дома, курила сигарету в длинном мундштуке. Она увидела меня и махнула рукой на прощание. 0035 0050. «Ну, давайте помянем Борю», — предложил Адамов и поднял рюмку. Мы поминули, не чокаясь по обычаю. Поезд снова нырнул в межзвездную пустоту и за окном клубился мрак с белесыми проседями дыма. Надо сказать, что основания для нервного срыва и даже самоубийства у Рубинчика были, правда, я тогда еще не знал, насколько серьезный. Гипотетически можно было бы ожидать, что он повесится или застрелится, если найдет из чего. Но такой вот самоистребительной бойни и вообразить было невозможно. Да и сам Борюсик никак не походил на потенциального самоубийцу. Всего за несколько дней до фатального понедельника он сидел у меня в кабинете. Яркий желтый пиджак, невозможно голубые джинсы, модные бежевые корочки на ногах, рубашка с попугаями. И сам он был похож на попугая, вертлявый, говорливый, с крепким, похожим на клюв носом, такой типичный жизнелюб, которому жизнь отвечает взаимностью. Он казался бы веселым, если бы не был тогда явно напуган. «Вы что-то говорили про ограбление?» — напомнил я. «Разбой», — уточнил Адамов. «Ну да». «Надо, пожалуй, рассказать немного про тогдашнюю ситуацию, просто для понимания дальнейших событий. Знаете, кто в начале 80-х фактически возглавлял кампанию по борьбе с коррупцией и хищениями?» ОБХСС — Комитет государственной безопасности. «Потому что для государства казнокрады, взяточники и спекулянты Страшнее ядерных бомб. И не тем, что кто-то выведет из экономического оборота несколько миллионов рублей, нет, а тем, что уничтожают идею социальной справедливости и порождают гибельное для советского строя расслоение общества, классовое неравенство и элитаризм, причем в самых уродливых формах. Нет ничего опаснее для любой идеологии, чем ложь, лицемерие и двойные стандарты. А к первой половине 80-х Они стали нормой общественной жизни, когда содержание подменялось выхолощенными ритуалами. «Вас ведь принимали в пионеры?» «Разумеется», — ответил я. «В четвертом классе, одним из первых, как отличника. В музее Ленина это было, очень хорошо помню. А остальных?» «Ну, тех, кто не отличники», — полюбопытствовал Адамов. «Их позже, недели на две. В школе не так торжественно». «Но всех ведь приняли, да?» потому что он уже ничего не значил, этот пионерский галстук. Так, часть школьной формы. Каким ребятам должен быть примером юный пионер, если пионеры все? Мелочь, кажется. Но ведь так было во всем, что касается ключевой идеологии. Одна оболочка без сути и содержания. Правила игры, которая принимает молчаливое большинство, совершенно их не разделяя и не понимая даже. Система гнила изнутри и походила на прикрытую выцветшим пафосным транспарантом руину. В обветшавших залах и коридорах, которые шныряют разжиревшие крысы, толкутся по углам жулики и спекулянты. Граждане попроще свинчивают уцелевшие унитазы и тащат их по малогабаритным квартирам, а дочь первого лица государства барыжит бриллиантами в компании альфонсов и проходимцев. Попытка КГБ переломить ситуацию почти удалась состоялись десятки если не сотни громких дел в том числе в отношении представителей высшего партийного государственного и милицейского руководства не говоря уже о торговой мафии которую не щадили вовсе захищение государственного имущества в особо крупных размерах расстрел предусматривался статьей уголовного кодекса но всегда оставался вопрос применения высшей меры А тогда обществу нужно было послать недвусмысленный и однозначный сигнал, и он прозвучал. В ноябре 1983 года за воровство приговорили к смертной казни директора универмага Елисеевский, а в августе того же года расстреляли Берту Бородкину, руководителя треста общепита в Геленджике, которую не спасли ни высокие связи, ни покровительство на уровне руководства страны. Это был единственный случай в послевоенное время, когда женщине вынесли смертный приговор не за массовые убийства во время войны, как печально известной Антонине Макаровой, и не за серийные отравления, как душегубки Иванютины, а именно за хищение. Люмпены преступного мира, как водится, интерпретировали этот сигнал по-своему и с азартом присоединились к борьбе с расхитителями социалистической собственности. Идея отъема излишков у зажиточных сограждан, мягко говоря, не нова, но в 80-е нападения на квартиры и дачи людей состоятельных участились, порой принимая формы дикие, жестокие, а иногда и бессмысленные. В том же 1983-м, например, я поучаствовал в раскрытии серии разбойных нападений, совершенных бандой Короленкова. Шесть эпизодов и девять убийств. Причем в одном случае не пожалели и семилетнего ребенка. Налетчики врывались в квартиры, стреляли и резали всех, кто был в доме. Брали все, что казалось им ценным. Магнитофоны, шубы, хрустальные вазы, украшения, мелочь всякую вроде солнечных очков, ручек, отрезов ткани и сувенирных брелоков. Даже книги один раз утащили, несколько томов библиотеки приключений. Квартиры выбирали случайно, или следили от гаражей за владельцами хороших машин, или скажет кто-нибудь, что знакомый купил новый цветной телевизор, а один раз просто с улицы увидели через окно дорогую хрустальную люстру, все готово, основание для налета. Но те, кто 2 августа ограбил Борю Рубинчика, к насилию не прибегали и имели свой особенный стиль и историю, длиной более чем в полгода. 23 февраля вечером в дверь старшего товароведа Лен Комиссион Торга товарища семенцова настойчиво позвонили. Семенцов жил один, недавно приобрел себе однокомнатную квартиру в кооперативном доме в Купчино. В глазок увидел мужчину, который стоял как-то боком и в полоборота, так что лица разглядеть не удалось. А в ответ на вопрос «Кто там?» ответил «Сосед снизу, вы нас заливаете». Этот один из самых универсальных паролей сработал особенно эффективно в новом доме, где текло все и отовсюду, а соседей никто толком не знал. Когда Семенцов открыл, в квартиру уверенным шагом вошли двое в надвинутых вязаных шапках, темных очках и шарфах, повязанных так, чтобы закрывать нижнюю половину лица. Третий вошел чуть позже, видимо, ему было нужно несколько секунд, чтобы тоже нацепить очки и шарф. Вошедшие вежливо, но твердо предложили хозяину передать им деньги. Когда Семенцов, стараясь не растерять остатки присутствия духа, попытался отделаться вынутой из кошелька десяткой, ему продемонстрировали пистолет, такой немецкий, как в фильмах про войну, и порекомендовали не упорствовать, с некоторым сожалением пообещав в противном случае применить насилие. Рекомендация сработала, и Семенцов выдал незваным гостям из заначки, по его словам, 300 рублей, хотя очевидно было, что сумму он решительно занижает. По оценке коллег из ОБХСС, у которых Семенцов уже некоторое время был на карандаше, налетчики взяли не менее 10 тысяч. Такие деньги, особенно полученные предосудительным путем, хранились обычно только дома, потому как в сберкассе их происхождение объяснить было бы затруднительно. Ни ювелирные изделия, ни магнитофон-шарп, ни кинокамера, ни пыжиковая шапка с болгарской дубленкой разбойников не заинтересовали. Они забрали деньги, вежливо поблагодарили, простились, после чего изъяли у хозяина оба комплекта ключей и удалились, заперев входную дверь. Злосчастному Семенцову потребовалось около получаса, чтобы привлечь внимание соседей неистовым стуком по батарее, ибо телефона в новом доме еще не было. Заявление приняли, дело попало ко мне. Была сформирована оперативная группа из сотрудников моего отдела и шестого по борьбе с бандитизмом. Проведенные мероприятия результатов не дали. Лица мнимого соседа Семенцов не разглядел, особых примет сообщить не мог, Ну, был один из разбойников выше и крупнее других. Ну, другой, который явно был главным, стоял, прислонившись к стенке и вальяжно засунув руки в карманы. На головах шапки петушок, на лицах темные очки и шарфы, на руках перчатки, вот и все. Свидетели видели вроде бы как в интересующее следствие время. От дома отъезжал автомобиль «Жигули», то ли первой, то ли одиннадцатой модели и, кажется, красного цвета. Но этот след привел только к угнанной тем же утром машине, которую обнаружили брошенной во дворах у метро Купчинская. Оставалось ждать, потому что очевидно было, что этот рейд у налетчиков не последний, а может быть и не первый. И точно, через два месяца, 22 апреля, в воскресенье, эта же группа наведалась в гости к начальнику треста общественного питания Калининского района Леонову. В квартиру на Светлановском проспекте они зашли, когда жена ответственного работника повезла дочку на занятия в секцию фигурного катания. На этот раз, в ответ на резонное «Кто?», из-за двери грозно рявкнули «Милиция!». Еще одно заклинание, в то время почти гарантированно открывающее все запоры. Дальше все шло по той же схеме. Требования наличных денег, демонстрация парабеллума, изъятие заначки — сумму которой Леонов после некоторых колебаний оценил в 500 рублей, а наши консультанты из ОБХСС, с интересом наблюдавшие за заключениями своих подопечных, в несколько десятков тысяч и спокойный отход. Та же безупречная вежливость. «Пожалуйста, будьте добры, мы будем вынуждены» и все такое. Тот же образ действия. Двое заходят первыми, третий, судя по всему, главный, Стоит у стенки, засунув руки в карманы и ведет переговоры. Единственное отличие — перерезанные провода у двух телефонных аппаратов и то, что Леонову не пришлось колотить по батареям. Двери открыла жена, вернувшаяся домой через час. Ну и шарфы сменились косынками, повязанными на манер ковбоев с Дикого Запада. В деле, правда, появился четвертый. Несколько случайных свидетелей заметили — Как группа молодых людей садилась в машину, где их ждал водитель Это знание тоже не стало находкой для следствия Как и марка, цвет и даже номер автомобиля, который угнали за несколько часов до налета Преступная группа получила оперативное название «вежливые люди» И их образ действия, послуживший причиной для выбора такого наименования, был пока единственной особой приметой Обычно, чем длиннее серия, тем легче найти преступника. Это жестокое правило, особенно жестокое, когда речь идет о серийных убийцах или насильниках, но оно работает. Чем больше эпизодов, тем больше информации для сыска и тем больше шансов на ошибку злодеев. Но в этом случае объем информации пребывал с трудом, а вот новый эпизод не заставил себя ждать. На этот раз... Заявление от потерпевшего не поступало, а саму жертву разбоя пришлось вести в управление чуть ли не под конвоем. От моего приятеля из спецодела Костя Золотухина, тесно общавшегося со специфическим контингентом, пришла информация об ограблении широко известного в узких кругах валютчика Саши по прозвищу Нос, промышлявшего у Альбатроса. Альбатрос в Ленинграде Один из специализированных магазинов, принимавший к оплате иностранную валюту, чеки, внешпосылторга торга или так называемые боны. В основном предназначался для моряков гражданского и военного флотов, совершавших зарубежные командировки. Сам Саша в милицию не спешил. Но у Кости нашлись для него аргументы, и показания мы получили. История вышла занимательной. Саша Нос жил на Охте. В очень скромной квартире, в хрущевке, с мамой-инвалидом. Свою состоятельность не демонстрировал, в ресторанах гулять на широкую ногу привычки не завел, передвигался на общественном транспорте и имел единственную слабость – дорогая одежда, хорошие пальто и костюмы, пошитые по индивидуальному заказу. 19 мая, в субботу, он возвращался домой как раз из ателье, где с него сняли мерку для новой пиджачной пары. «Задумался», — объяснил он. «Погода хорошая, листочки распускаются, птички поют, настроение приподнятое. Вот и не обратил внимания». А не обратил внимания Саша нос на то, что в парадную за ним кто-то зашел. Да и то сказать, мало ли, может, соседи. Нетревожным он шел. Поэтому полной неожиданностью стало, когда две пары сильных рук прижали его к стене рядом с дверью квартиры А тихий, но твердый голос произнес негромко «Александр, откройте, пожалуйста, дверь и ведите себя благоразумно». Саша только выдавил в ответ, что дома больная мама, на что после некоторого замешательства ему ответили в том смысле, что маме ничего не грозит, и не обманули. Нос открыл дверь, и все вместе вошли в тесную полутемную прихожую. Из маминой комнаты доносился звук телевизора показывали очевидное невероятное. «Мама, я с друзьями!» — крикнул Саша, стараясь, чтобы голос не особо дрожал, и под аккомпанемент маминого голоса, призывавшего к угощению и гостеприимству, быстро и без дополнительной мотивации в виде парабеллума отправился за деньгами. Сумму похищенного Саша Нос цинично обозначил в 50 рублей, так что об истинном размере добычи можно было только догадываться. Историей это стало не очень хорошей новостью. Она означала, что вежливые люди переключились на откровенно преступную публику. Во-первых, это снижало почти до нуля вероятность получения заявления от потерпевших. А во-вторых, учитывая особенность контингента, разбойникам почти наверняка, рано или поздно, должны оказать сопротивление. И тогда парабеллум, как чеховское ружье, непременно выстрелит и в деле появятся трупы. Так оно в итоге и вышло. Собственно, только благодаря этому выстрелу мы и узнали об очередном налете. На сообщение об огнестрельном ранении вызвали скорую помощь. Врачи моментально передали информацию районным оперативникам, а те, оценив обстоятельства и ситуацию, сообщили в главк. На этот раз налетчики наведались в Катран на Желябово. Катран. Жаргонное. Нелегальное подпольное игорное заведение для игры, преимущественно карточные игры, который держал некий Алик, человек известный и уважаемый, слысый как бильярдный шар головой, пышными усами и пальцами, на которых золотые перстни перемежались с татуированными печатками, являвшими впечатляющий конспект долгой и пестрой преступной карьеры. Случилось это тихим летним утром, 22 июня, ровно в 4 часа. Судя по всему, вежливые люди следили за парадной, дождались конца игры в Буру, потом поднялись на пятый этаж и позвонили в дверь. Бура — карточная игра, иначе называемая 31. Трудно сказать, какое волшебное слово было припасено у них на этот раз, потому что сам Алик считал свой гешефт, сидя за заваленным наличностью круглым столом под абажуром. А открывать пошла его женщина Лора, которая после бессонной ночи и изрядной дозы кокаина проявила беспечность и просто отворила дверь, не спросясь. Разбойники забежали внутрь, но дальше дело пошло не так гладко. На квартире оставался один из игроков, Юра Седой, сам лютый налетчик из Новосибирска, находящийся во всесоюзном розыске. Он изрядно проигрался в ту ночь и запивал горечь поражения коньяком, коротая время за разговорами о превратностях блатной удачи. Этой коварной ветренице, которая, только что изменив ему, решила не останавливаться на достигнутом. Когда в комнату бесцеремонно втолкнув внутрь опешившую лору, ворвались вежливые люди, жизненный опыт и крутой нрав не дали седому безропотно сделать из себя потерпевшего. И в дело пошел увесистый венский стул, каковым Юра и запустил в стоявшего по обыкновению в стороне лидера группы. Позже Алик давал показания о происшествии со вкусом и даже весело, как будто рассказывал свежий одесский анекдот. «Вы Юру видели? Это же зверюга размером с рояль, белый медведь и снежный человек в одном лице. Он его стулом, а тот даже рук из карманов не вынул только чуть отклонился так быстро, как кобра. Стул летит в горку, стекла в дребезги, полки в дребезги, антиквариат, хрусталь, вообще все в дребезги. Один крикнул, как предупредил. «Замок!» И тут второй бах и выстрелил, точно в бедро. Кровь фонтаном. Юра упал, рычит, лорка в обморок, халат распахнулся, лежит, в чем мать родила, порохом завоняла, а я сижу за столом, смотрю на все это и только думаю. «Кого они теперь первым кончат? Меня, Юру или Лорку?» Но дальше произошло удивительное. Один из налетчиков мгновенно присел рядом со стремительно бледневшим Юрой, ловко распорол складным ножом брюки и наложил жгут на пробитую бедренную артерию так быстро и сноровисто, что Седой даже сознание потерять не успел. Конечно, в сложившейся ситуации никто дальнейших переговоров не вел и заначки открывать не просил. Разбойники просто сгребли со стола все, что там было. По некоторым оценкам, могло быть тысяч сто, а то и побольше. Подобрали с пола стреленную гильзу и скрылись в утреннем тумане на угнанном той же ночью ушастом запорожце, вызывающей лимонного цвета. Прозвучавшая кличка «Замок» вначале вызвала у сыска прилив оптимизма, впрочем, очень скоро угасшего. При всей простоте она встречалась нечасто, и, в принципе, если поразмыслить, была какой-то нелепой. Ну что за замок такой? Проведенный поиск дал всего двух фигурантов с такой погремухой. Один шнифер старой закалки, шнифер, жаргонное взломщик высшей категории, специализирующийся на сложных квартирных замках и сейфах, отбывающий шестой срок в омской колонии, и некто замоскворецкий, «Мелкий мошенник, убитый в прошлом году в пьяной драке в мытищах» и все. Иногда над детективные романы и фильмы сетуют из-за того, что там процедуры следствия показаны очень упрощенно. Я тоже порой ворчу по-стариковски, но понимаю, что если показывать все, как оно есть, то получится сериал из сотни, а то и тысячи серий, которые никто не будет смотреть. Встречали когда-нибудь в криминальных новостях такое сообщение? Подсудимый начал знакомиться с делом, составляющим 40 томов. 40 томов. И это еще не выдающийся объем. Все материалы осмотра мест происшествия, экспертизы, протоколы допросов. Как вы думаете, сколько свидетелей было опрошено по делу вежливых людей на начало августа? Почти четыре тысячи. Жильцы окрестных домов. Дворники, прогуливающиеся во дворах собачники, домоседы-пенсионеры, сторожа гаражных кооперативов, откуда были угнаны автомобили, владельцы этих автомобилей, осведомители, осужденные, отбывающие срока по аналогичным преступлениям. Добавьте к этому отработку друзей и знакомых по записным книжкам потерпевших, поиск возможных наводчиков, метрдотели, спекулянты, ювелиры, портные, таксисты, В Ленинграде было не так много способов потратить шальные деньги, и объем пересекающихся контактов тех, кто мог поставлять информацию, составлял сотни и сотни имен. Я это говорю за тем, чтобы вы поняли, работали мы всерьез на совесть, потому как вежливые люди были бандой, причем прекрасно организованной, вооруженной, а значит опасной. В другой раз выстрел из парабеллума мог стать для кого-то смертельным, мы ждали и боялись такого исхода нам не хотелось чтобы они превратились в убийц что не говори а очень сложно отделять в нашем деле личное от профессионального когда ловили шайку разбойников и убийц короленкова все причастные к делу работали без выходных а после того как на пятом налете бандиты вырезали целую семью вместе с семилетней девочкой так и спать перестали мы знали что ищем простите уж за громкое слово опасных зверей, и когда самого Короленкова застрелили при задержании, восемь пуль, одно посмертное ранение в ногу, никому из начальства и в голову не пришло устраивать проверки с пристрастием. Если бы при налетах вежливых людей пролилась кровь, то ни о каком моем отпуске и путевках и речи бы идти не могло. Но пока эти ребята вызывали невольное уважение. У них был свой шарм, стиль как у благородных разбойников. Вот это подчеркнутая корректность, четкость исполнения, стремление избежать насилия, отсутствие глупой жадности, которая вынуждает обычных грабителей хватать все, что кажется ценным, а потом попадаться на продажи. Случай на Катране у Алика и вовсе был из ряда вон. Стреляли не на поражение, оказали первую помощь, а потом сами и еще и медиков вызвали из телефона автомата. Хотя очевидно было, что это не в их интересах. Юра Седой лучше дал бы себе ногу отрезать или вовсе помирить согласился, чем, находясь в розыске, обратился с такой раной к врачам. И о налете, скорее всего, никто не узнал бы. Причем о налете, который дал следствию пистолетную пулю, невольно произнесенную кличку и новые штрихи к портрету подозреваемых. И еще... Вы обратили внимание на даты? День Советской Армии, день рождения Ленина, начало Великой Отечественной. Только вот, что такое 19 мая, не помню». Адамов одобрительно покивал. «Ясно, что учились в советское время, только кое-что подзабыли. День рождения пионерской организации, вот что. И в этом выборе дат нам виделось какое-то послание». Некая робингудская революционная идея, которая не могла не импонировать. Служба в милиции, работа тяжелая и грубая, пролетарская, можно сказать, в самом лучшем смысле этого слова. Что-то между войной и уборкой мусора. Мизантропические эстеты со скрипками и яйцеголовые умники с холеными нафабренными усами тут не приживутся. Нужна уличная закалка, умение бить и держать удар, привычка драться со шпаной и чтобы шпана, увидев тебя по другую сторону стола для допросов, это чувствовала и понимала. Я был оперативником уголовного розыска. Рабочим классом службы правопорядка, а рабочему классу сложно питать сочувствие к публике, у которой рыльцы не то что в пушку, а в щетине по самой брови. А еще трудно убеждать себя, за 150 рублей в месяц, разгребая человеческие нечистоты, что закон должен защищать спекулянтов и вороватых товароведов, которым сбегают невесты. Адамов замолчал, отвернулся и стал смотреть в окно. Зажубренные черные силуэты огромных елей стремительно проносились мимо окна, как тени воспоминаний. Вы про Рубинчика начинали рассказывать, напомнил я. Ах да, Боря, человек пестрой судьбы, из семьи ученых. Квартира в академическом доме осталась еще от деда, который участвовал в разработке не то первых атомных станций, не то космических кораблей. Окончил факультет журналистики, отслужил срочную в войсках связи, а потом понеслось. Был корреспондентом молодежной газеты, ездил на Целину, трудился в геологической партии на Крайнем Севере, пару лет зачем-то работал лаборантом, пулковской обсерватории пока не нашел себя в нелегальном бизнесе начинал как форцовщик а к 38 годам стал персонажем почти краеведческим имел две подпольных пошивочных мастерских где в три смены строчили кроме прочего фальшивые ли лывайс и монтана и налаженные каналы поставки из-за границы оригинальных вещей этих и многих других марок, а также элитного алкоголя, порнографических журналов, видеокассет с боевиками и фильмами ужасов, ментоловых сигарет, в общем, всего чем империалистический Запад коварно прельщал уставших от вынужденной аскезы советских людей. И оперативники шестого отдела уголовного розыска, и сотрудники второго главного управления КГБ разрабатывали Борюсика не первый год, но его системы поставок и сбыта были отлично организованы. Исполнители при задержании упорно отмалчивались, и оснований для ареста не находилось. Вежливые люди навестили Рубинчика в четверг, 2 августа, ранним утром, когда Боря еще не очухался ото сна. Он был полуночником и обыкновенно спал допоздна. Глазка на дверях в старом доме не имелось, когда его строили, они были попросту ненужны. Суровый мужской голос представился новым начальством из жилконторы, где Боря, как водилось в то время у людей подобного рода, был оформлен дворником на полставки, чтобы не подставляться под уголовную статью о униядстве Дверная цепочка, которую Рубинчик все-таки накинул осторожности ради, не выдержала мощного удара плечом и была вырвана из деревянной притолоки вместе с креплениями и шурупами. Сначала все шло по обычному сценарию. Парабелум, Тактичное изъятие денежных средств, обрезание телефонного провода, и Боря уже готовился распрощаться с непрошенными гостями, как один из них заметил картину, висевшую над кроватью в спальне. «Беломорская гавань, Коровина», — пояснил позже Рубинчик. «Оригинал от деда осталось». Это был первый случай, когда налетчиков заинтересовало что-то еще, кроме денег. Как всякое исключение, он заслуживал особого внимания и, как любой сбой в отлаженной системе, привел к драматическим последствиям. Один из разбойников, тот, что с парабелумом, увидел картину через неплотно притворенную дверь спальни и, судя по всему, смог оценить увиденное с первого взгляда. Характерно, что массивная икона казанской богоматери в тяжелом темном киоте никакого внимания грабителей на себя не обратила. Потом... Уже задним числом, когда следственная группа с экспертами работала на месте происшествия, выяснилось, что икона эта, пусть и вековой давности, серьезной художественной ценности не представляет, в отличие от коровинского оригинала. Очевидно, что стрелок с парабеллумом не чужд был искусствоведческой науке, а потому, едва взглянув издали на Беломорскую гавань, молча толкнул дверь, вошел, Без церемоний влез ботинками на разобранную постель, еще хранившую уютное тепло мирно спавшего Бори, и потянулся к картине. «Нет», — коротко сказал лидер группы, по обычаю стоявший у двери, засунув руки в карманы. Но в этот раз абсолютная дисциплина и слаженность действий дали трещину. Стрелок молча стащил-таки со стены картину. Замок сделал шаг вперед. И кто знает, чем бы кончилась эта мизансцена, если бы за картиной не обнаружился сейф. Конечно, о банде, которая грабит нечистых на руку, белых воротничков и подпольных дельцов, знали не только сотрудники милиции. Известно было, что они не применяют физического насилия и берут только то, что жертвы отдают добровольно. Я лично уверен, что Саша Нос при всей своей любви к маме точно не выдал последнего, да и перепуганные Семенцов и Леонов, пусть и не обладавшие уголовной закалкой, тоже могли не раскрыть всех заначек. Предусмотрительный Боря, как и многие другие, его коллеги, отложил в сторонку некую сумму, достаточную для того, чтобы откупиться при случае, так что обнаружение сейфа стало неприятным сюрпризом. «Борис Леонидович, откройте, пожалуйста», — вежливо попросили его. Но Борюсик уперся. Сейф старый, пустой ключ потерял, шифра не помню. Возникло секундное замешательство, а потом Боря получил страшный удар под дых. Было ли этого достаточно, или налетчики привели ему еще несколько убедительных аргументов, неизвестно. Но сейф Рубинчик в итоге открыл. Когда человека бьют, очень быстро обнажается его внутренняя сущность и проявляется, кто он на самом деле есть. А Боря был не идейным блатным и незасиженным уголовником, а мальчиком из интеллигентной семьи и ловким барыгой. Так что в итоге сейф открылся, и его содержимое покинуло академический дом вместе с пейзажем Коровина, бережно завернутым в газету и перевязанным бумажной веревкой. Я тогда решил, что именно обидная потеря семейной реликвии заставила Рубинчика обратиться в милицию с заявлением, что в его положении было поступком по меньшей мере парадоксальным. И его слишком заметное волнение тоже списал на стресс от пропажи картины. Боря аккуратно вписал Беломорскую гавань в очень короткий перечень похищенного, обозначил сумму денежных средств в тысячу рублей, проигнорировал шутки о том, сколько же нужно работать дворником на полставке, чтобы скопить такую сумму, был слишком оживлен, Слишком много вертелся на стуле, пытался хохмить, угощал всех клубничной жвачкой Адамс, запах которой неделю потом не выветривался из-за дела, но видно было, что он весь на нервах. Я не знал тогда, что Рубинчик не просто волновался, а напуган был до смерти.